Приготовления к первому сентября понравились и запомнились Никите Фомичу больше, чем все последующие, потраченные на образование годы, да и как же может не понравиться хождение по прохладным, пустынным летним магазинам и покупание завораживающих душу предметов – перышек, вставок, стиралок – Кисло-пахнущих знанием тетрадей, специально прошитых чистилок для перышек, карандашей, точилок для карандашей, ни за что не отмывающихся фиолетовых чернил, пенала с серебристые, уходящие в никуда крышечкой, прописей, учебников и еще Бог весь чего, без чего из тебя никогда не выйдет настоящего человека. А ранец! Про ранец-то, совсем позабыли! Ну как же можно, дорогие товарищи, про ранец-то, про самую, что ни на есть, наиглавнейшую вещь забыть? Это же не портфель какой, это же ранец! На нем даже язык гордится, как же можно про него забыть? Он же тугой, как барабан, у него плохо открывается замок, и когда все же открывается, и полукругло распахивается, его довольное нутро, то делается это с музыкальнейшим мелким, тишайшим треском, заждавшегося человеческого прикосновения Дермантина, и оттуда идет ни с чем не сравнимый, крепкий, какой-то, может быть, даже солдатский, в лучшем смысле этого слова, запах. Да не запах, а дух. Ну как же так можно? Про ранец-то, про такую вещь и забыть. Ай-яй-яй. И все это богатство не в результате какого-то тройного обмена, когда отдаешь навсегда что-нибудь очень хорошее и свое, совсем нет. Все это совершенно само собой. Ходишь и берешь, что надо, а тебе еще в желтоватую бумагу все заворачивают и говорят: учитесь на здоровье. Везет же человеку. Жаль только показать некому. И Мария Кузьменишна, конечно же, радовалась вместе с сыном. Но только ее радость была не столь безгранична, потому что упиралась в возможности. Я, когда посчитала, сколько стоит это бесплатное образование, ужаснулась. А еще ведь и ботинки нужны, и костюмчик форменный тоже будет стоить, хотя его, конечно, придется мастерить самой с помощью Просковья Никифоровны Коромысловой. Она всегда своих сыновей обшивала. Но худобедно все было сделано, как у людей. Никита Фомич был наголо выбрит и своими наследственными ушами стал походить одновременно и на Котовского, и на недоразвитый пропеллер. И, наконец, с первой по-настоящему взрослой мыслью «не проспать бы» лег в чистую до мурашек постель. Пришло долгожданное первое сентября. Утром Никите Фомичу вручили плотные, кажется, Немножко деревянный цветок, обтекаемый, называемый гладиолус, и, взяв для приличия за руку, повели по праздничному городу в школу номер 59. Никита Фомич был очень напряжен, смотрел в одну точку и яростно скрипел негнущимися новенькими, вроде чуть протезными ботинками, и чувствовал, что тянет его назад. Ранец, что ли? Но, как всегда, никакой дороги назад уже не было. Из-за собственной сосредоточенности он даже не обернулся и не посмотрел на дом, где в прекрасном обществе беззаботно пролетели его лучшие, невозвратные годы, не обернулся и не увидел стоящую у окна старушку Авдотьевну. А она смотрела на него из своего бесконечного далекого мира и гордилась вместе с ним, и немного его жалела, хорошо зная, что умножая познание, умножаешь скорбь, и немного завидовала уже недоступной ясности и одержимости его чувств и попутно думала, что прежде день этот, кажется, был все-таки лучше, потому что мальчики и юноши были словно поручики, и барышни качали пружинными локонами, а теперь же все немножко рабочие и колхозницы, но тоже хорошо, хотя и грустно. Так думала она, а вслух сказала только «Хорошо», перекрестила превратившихся в неделимую точку Бечевкиных и пошла печь яблочный пирог. Во дворе школы было беспорядочно и оглушающе. Испуганные первоклассники прятались за букетами, от волнения хотели – писать, и, хотя еще перед выходом из дома было ясно, что из этого ничего не получится, некоторые с мученическим видом стояли в сторонке у забора, просвечивая сквозь вроде бы скучающих родителей и уже вовсе ничему не хотели учиться. Потом образовалось некоторое подобие порядка, с отчаянием проголосили что-то мажорное пионерские горны, и откуда-то из невидимой за старшеклассниками глубины До Никиты Фомича донеслись какие-то зычные бесформенные слова, и когда они, наконец, кончились, старшие расступились и словно на заклание пошли одинокие малыши в темную, знобкую, неизвестную тишину. Первый класс В, в котором волею судьбы очутился Никита Бичевкин, приняла на свои опущенные плечи Варвара Дмитриевна. Отечная, пожилая женщина, лицом немного похожая на беременную Крупскую, с жидковатым, чуть дребезжащим голосом. «Кажется, добрая!» Первый школьный день ничем таким особенным Никите Фомичу не запомнился – Вначале Варвара Дмитриевна читала список, и все по очереди вставали. Потом она рассказала, насколько хорошо им живется в стране советов, почему происходит именно так, и кто лично в этом виноват. Потом она рассказала, какие ужасы творятся во всем остальном непослушном мире. Потом, испачкав мелом рукав, нарисовала на доске несколько палочек. Сказала, что надо так, и, потирая белые пальцы, поведала, какие хорошие люди вышли из этой замечательной школы, но вот только надолго, вышли, не сказала. А потом, когда все устало сидеть на жестком, прозвенел немного испугавший всех звонок, и их отпустили по домам. Никита Фомич очень огорчился такой скорости обучения, только ранец зря таскал, даже открыть не пришлось, и вовсе ничему не научился, напрасно прожитый день». Однако ожидавший его на улице Мария Кузьминишне ничего плохого не сказал, а на ее вопросы отвечал «Нормально», «Ага», «И училка ничего», «Нормально» и никаких комментариев. А Мария Кузьминишна так ждала его подробного рассказа, ведь словно из армии вернулся, а он ничего путного сказать не может, сунул ей ранец, доносится кругами, как на скипидариной. Надо было, наверное, еще годик повременить, чтоб остепенился. Надо». Дома неинтересность первого рабочего дня полностью забылась, потому что кроме вожделенного еще горячего яблочного пирога встретил его необхватный арбуз, целый брикет мороженого и книга с бородатым вооруженным человеком по названию «Робинзон Круза». К сожалению последующие дни никаких новых знаний Никите Фомичу не прибавили, потому что Варвара Дмитриевна объясняла уже необъяснимые с его точки зрения буквы и рисовала на доске палочки, палочки с хвостиком и хвостики без палочек, которые у Никиты Фомича получались похожими на дождевых червей. И хотя тосковал он по самовольно оставленной абсолютной свободе, Да однако понимал уже ее недосягаемость, и поэтому послушно склонялся над косо-расчерченной тетрадкой и выскрипывал бессмысленные палочки. Палочки с хвостиком и просто хвостики, хвостики, хвостики, чтобы им пусто было. Пока он занимался этим бесполезным для души делом, Мария Кузьменишна вновь устроилась на работу, не приносящую ей никакой радости, кроме зарплаты. Да и на что иное могла она рассчитывать, если из всей массы хороших и нужных занятий более всего нравилось ей любить Никитушку с фонкой, а если делать что еще, так исходя лишь из их, а никак не государственных, интересов. Именно поэтому Никитины тетради проверяла Мария Кузьменишна со страшным пристрастием и в табеле всегда расписывалась сама, Разучив специально для этого действа столь изысканное начертание своей фамилии, что, как в пятом классе обнаружил Никита Фомич, подделать ее подпись было никак невозможно. «Это тебе не прежняя корявая «Б» с вытекающей из него, волнистая линия, это целая фантазия со всякими зигзагами, загами и прочими излишествами». Вот только жаль, что Мария Кузьминишна не могла лично участвовать во всем процессе обучения, ограничиваясь лишь устными наставлениями. Однажды, правда, попыталась она скопировать строчку прописей. Да, слава богу, Никитушка к тому времени уже спал и не видел ее трудов, поскольку вместо стройности и четкости получились какие-то дождевые черви, и все это среди клякс и неизвестно откуда появившихся сальных пятен. Позор, да и только». Так что Мария Кузьменишна руководила сыном устно. Чего это у тебя не палочки, а червяки какие-то? Говорила и все ждала, когда же в сыновьей учебе появится некоторая осмысленность, чтобы можно было поделиться с ним не богатыми, но самолично добытыми знаниями. Никита же Фомич не ждал уже ничего, ибо прочитав букварь до конца понял, что никаким вершинам духа он его не приведет, а арифметика, разлученная с натуральными продуктами, оказалась не только бессмысленной, но часто и несправедливой, потому что кто же станет отдавать свои яблоки мальчику, у которого и так уже три есть, уму непостижимо. Однако Варвара Дмитриевна была Бечевкиным очень довольна и часто ставила его в пример старшим товарищам, лишь пройденная дворовая школа коммунизма избавила Никиту Фомича от коллективных мер. А тут, кстати, тяжелая и продолжительная болезнь подоспела, болезнь, полученная от долгого постоянного общения со здоровым коллективом. Прекрасная заразная болезнь, скарлатина – Ни тебе насморка, ни особой температуры, ничего подобного. Лишь загадочная сыпь, некоторое облизание кожи и все. А взамен не только карантин, но и возможность осложнений. Удивительная, звездная болезнь. Правда, вот строгий постельный режим, но какой же он строгий, если все обращаются с тобой, как с королем, еду в постель носит. А когда все на кухню выходят, можно немножко и на кровати поскакать». Да и постельный режим для образованного человека вовсе не страшен, потому что целыми днями можно читать книги, на букварь вовсе не похожие, а принесенные Авдотьевны из частного собрания доктора Семена Исаковича Радимчика. Ах! Что это были за книги с пиратами, давно вымершими от неправильного распорядка дня, с сокровищами, тайными подземельями, черепами и прочими вещами, из-за которых приходится читать, забравшись с головы под одеяло. Там хоть и потно и темно, но намного смелее. Не книги, а сплошное блаженство и мороз по коже. И читать их лучше всего до прихода родителей, так оно страшнее». А к тому же к вечеру наступает совсем другая, не менее замечательная жизнь. Весь мир вроде как бы начинает вращаться вокруг ужасно больного сына. И тебе яичко в самую, что ни на есть, смяточку, и по первому требованию хрустящий гребешок от французской булочки, словом, все, чего только не пожелаешь. А с приходом отца шашки и звонкие вышибалы. Сказочная жизнь. И до школы еще не знамо, сколько карантина впереди. Однажды его навестил товарищ по классу, второгодник Пыка, с которым Никите Фомичу выпало счастье сидеть на одной парте. Причем самое удивительное, что навестил он его сам по себе, а вовсе не по чьему-то наущению свыше. Никита Фомич сначала подумал, что Пыка хочет немножко заразиться и спросил его об этом, чтобы специально покашлять на него или, может быть, даже чихнуть, ничего ведь для хорошего человека не жалко, но тот вполне по-взрослому отказался. Ни, сказал пыка задумчиво, мне болеть никак нельзя. Дома спокойно не полежишь, и так все друг у друга на головах живут. Это у тебя прямо как ну, прямо как мы в зале лежи, не хочу, а мне нельзя. Так что ничем Никита Фомич не мог отблагодарить этого прекрасного человека-пыку. Даже покурить тому спокойно не удалось. Только свеже найденный бычок засмолил, как пришла в дотивные и сурово сказала, Здесь не курят молодой человек. Ипыка засунул бесполезно догорающий окурок в рукав и заторопился домой, ссылаясь на невероятное. «У меня еще арифметика не сделана», — сказал он и ушел. Никита Фомич даже обиделся на Авдотьевну. «И так у человека жизнь трудная, а тут еще. Поэтому, когда она спросила, сколько же лет этому твоему приятелю, он только буркнул. Девять скоро» и отвернулся к стенке. «Неплохо», — сказала Авдотьевна и открыла форточку. На улице шел дождь, и в комнате было темно и тоскливо. Однако зря Никита Фомич переживал, потому что, как потом оказалось, Пыка оказался человеком огромной души и вовсе не обиделся на Авдотьевну. «Мои бы убили!» — только и сказал он, добавив при этом. «Ничего, старуха, и больше этого происшествия не касался». Не говорила о нем и Авдотьевна, и лишь склоняясь к Никите Фомичу, Несколько учащенно дышала носом, но тлетворного влияния, слава богу, не чувствовала. Никиту Фомича выпустили в школу только в середине декабря, но и за короткие две недели он умудрился не только догнать, но и перегнать ошалевший от однообразных занятий родной коллектив. Так в торжестве пытливого ума над бренной плотью наступили первые в жизни каникулы, самый хороший период образовательного процесса. И никакой какой-нибудь там отдых, Ни за что, вроде дачи, а самый настоящий, заработанный отпуск. Эти дни слиплись в голове Никиты Фомича в один огромный, сияющий ком, в котором можно было найти все, что угодно, начиная с потерянных варежек, кончая опасным, закончившимся репрессиями, походом на Воробьевы горы, столь великие и крутые, что, забравшись наверх, уже и катиться-то не очень хочется, а потом... Один сплошной минутный восторг, и что во время этого восторга с тобой происходило, неизвестно. Так хорошо, что даже память отшибает. А еще из этого великолепного снежного кома раздаются крики хозяина горы, свистящие шели старательно спрессованных снежков и грустная голова Семена Исаковича Родимчика, говорить немного картавым голосом. «Было очень приятно познакомиться, захотите почаще, молодой человек, вон их сколько еще осталось», и острым подбородком показывает на тускло сияющие в полутьме полки с книгами самого разнообразного содержания. К родимчику Никиты был приведен старушка Авдотьевна, которая устала выискивать среди всего этого истинного богатства, от которого и оторваться-то трудно, одноглазых пиратов, лихих моряков – и прочих специальных представителей рода человеческого. «Пусть сам выбирает», — сказала она, но предварительно все же поинтересовалась, «высоко ли стоит Апулей с Овидием?» и, убедившись, что под самым потолком, привела тем более, что книги по недетской специальности Семена Исаковича находились вовсе в кабинете. Первая их встреча продолжалась недолго. Никита Фомич каким-то верхним классовым чутьем нашел еще нечитанного Мариета и удалился, не забыв сказать спасибо и до свидания. В следующий раз он зашел к Семену Исаковичу после Воробьевых гор. Почти вся их прекрасная компания сидела в этот день по домам, а некоторые только ходили или лежали. Очень тяжелый был день». «Что вы такой грустный, молодой человек?» — вежливо поинтересовался родимчик. И Никита Фомич рассказал ему о последствиях катания с гор. «О, понимаю, понимаю!» — воскликнул Семен Исакович. «Какой грустный, не любит быстрой езды!» — и театрально отвел в сторону руку. «Ага!» — грустно согласился Никита Фомич, и только чтобы поддержать так хорошо начавшуюся беседу, спросил. «Вы доктор?» «Я врач!» Гордо ответил «Радимчик». «Значит, вредитель?» – осведомился Никита Фомич серьезно и без всякого осуждения, относясь к Семену Исаковичу как к чему-то огородному, чему тоже жить надо. «А что, очень заметно?» – заволновался Радимчик, тщетно, пытаясь увидеть в зеркале свой профиль, хотя и по анфасу все было ясно. «Да нет, не очень», – успокоил его Никита Фомич. «А ты не обманываешь?» — с надеждой спросил Семен Исакович. «Нет», — честно ответил Никита Фомич и пожалел, что задал этот вопрос. Но, видимо, Семен Исакович разглядел что-то в зеркале, ибо печально проговорил. «А могу ведь, очень даже могу!» Совершенно непонятно, о чем это он, а потом полез куда-то в шкаф, достал оттуда книгу и протянул ее Никите. «Вот», — сказал он, — «гоголь». «Прекрасная книга!» и добавил, думая о чем-то своем, с чертями и прочей гадостью. «Вот это была книга так книга! Даже слов никаких не найдешь. Книга и все тут. Ее даже под одеялом читать невозможно, потому что не помогает одеяло. Слабо оно!» А читать ее можно, лишь взяв папу и маму за руку, да еще так примостившись, чтобы нога к ноге была, а то страшно до ужаса. «Поднимите мне веки!» — эту восхитительную фразу, от которой хочется обратно в сон, бормотал Никита Фомич, будивший его Марии Кузьминишни. И от всего стоящего за этими словами сразу же просыпался и садился на кровати с широко открытыми глазами. За окном было черным черно, и жить было неуютно и холодно. А как только подумаешь о предстоящем умывании, так и вовсе загрустишь. Ведь такая вода холодная, что пальцы становятся ломкими, а зубы вообще хочется выплюнуть. А потом в школу, во тьме, по холоду, ощущая собственную малость и беззащитность, рядом со свирепствующей русской природой. А в школе, хоть и не холодно, да как-то зябко и тускло, потому что весь свет в черные окна утекает, и вокруг все черное. Парты варом покрашены, доска черная, на всех черные костюмчики, совершенно беспросветная жизнь. Лишь к третьему уроку становилось немного светлее, и от этого тепло на душе. Только к третьему уроку! «Ну кому, скажите, пожалуйста, может понравиться такое существование?» «Тоска!» А тут еще Сталин помер. Только этого и не хватало. По молодости лет Никита Фомич не понял, что он потерял вместе с этим человеком, и поначалу отнесся к потере достаточно спокойно. Правда, потом его все же настигло, многомиллионная печаль осиротевшего человечества, и хотя плакать он не плакал, но день провел в полном смирении, спал плохо и проснулся с чувством такого глубокого прискорбия, что даже забыл помыться. Но более всего волновали Никиту Фомича цветы, потому что на траурном митинге директор школы Иван Михайлович Болдырев настоятельно потребовал сделать добровольные пожертвования в виде цветов. Когда Никита сказал об этом Марии Кузьминишне, та окончательно запечалилась. «Где же их достать-то в такое время? Опять же, 8 марта на носу. Совсем беда!» «А этот чем плох?» — спросил находчивый Фома Фомич и показал на растущий фигус. «Всем цветкам цветок!» «Мне кажется», — заметила Мария Кузьминишна, — «это скорее все же дерево». — Ну, до дерева ему еще далеко, — возразил Фома Фомич, — а все лучше, чем с пустыми руками. — Конечно, лучше, — задумчиво согласилась Мария Кузьминишна, и счастливая судьба Фикуса была окончательно решена. И один лишь Никита Фомич пребывал в сомнении, но ничего поделать не мог. — Не забудь про цветок, — сказала после завтрака Мария Кузьминишна, чмокнула его в темечко и умчалась скорбеть на производстве. «Прощай», — сказал Никита Фомич Фикусу, с которым все же немного подружился за время совместных прогулок и тяжелой восхитительной болезни. «Тебя там поливать будут». И пришлось Авдотьевне, нехорошо думая о происходящем, тащить этот так называемый цветок в школу. И ведь только у них с Никитой был этакий подарок. Все остальные дети несли нечто интеллигентное, за папиросной бумагой невидимое, но явно прекрасная, безвольно мечтающая окончательно умереть, а у них же не цветок, а какой-то вскормленный в неволе орел молодой. Кажется, из последних сил, до волоклана, фикус до залы, где цветы складывали, и под укоризненным потусторонним взглядом вождя, как можно более аккуратно, стараясь не устроить никакого политического скандала, опустила коричневую кастрюлю на полированный мрамор, И тот внешне спокойный и ко всему безразличный, можно даже сказать, культурный цветок радостно издал злобный стон и сразу же, безо всякого стеснения, начал самоопыляться и, сделав свое грязное дело, помер от наслаждения. Редкий ветеринар вынес бы это зрелище. И поэтому почти все присутствующие, за исключением некоторых старшеклассников, закричали нехорошими голосами, и изумленная старушка Авдотьевна со словами «гадко, все гадко», как надломленный одуванчик упала в цветы, вовсе не ей принесенные. И один лишь вождь спокойно взирал на происходящее, кажется, чуть улыбался своей незабываемой улыбкой. В этот день Никите Фомичу совсем не удалось погрызть гранит науки. Старушку Авдотьевну унесли, а его увели в кабинет самого директора школы, товарища Болдырева, где долго выпытывали никому неизвестное, а потом, повелев привести родителей, отпустили. «На работе они», — жалобно промямлил потрясенный Никита. «Как придут, сразу сюда», — ответили ему непреклонно, — «хоть ночью». И чуть не до смерти, огорченный некрасивой смертью растения, Никита Фомич понуро поплелся домой, не думая уже ни о чем, потому что не мог. Рассеянными ногами гнал он перед собой Лидышку, и хотя она иногда стукала прохожих, те входили в скорбное его состояние, вовсе ничего плохого не говорили. Только смотрели косо. Так и догнал он ее до самого своего подъезда. А потом как врезал ею в стенку! Сразу в пыли. Мирового получилось. Но настроение почти не поправилось. В квартире на него сразу напала Просковья Никифоровна Коромыслова и начала выспрашивать, что же в школе произошло, потому что люди, которые принесли Авдотьевну, только нехорошо улыбались, а объяснить ничего или не могли, или не хотели. «Не знаю я», Устало сказал Никита Фомич и, уронив по дороге ранец, пошел в комнату, где сразу же, как был в пальто и в ботинках, упал на кровати и уснул. На смерть перепуганная, Мария Кузьминишна с трудом растолкала его и начала задавать все те же вопросы. С ума, что ли, все посходили? Ничего страшного, успокоил ее Никита. Велели родителям прийти и начал стягивать пальто. Запарился весь. Слава богу, Мария Кузьминишна не понеслась в школу сама, а дождалась прихода Фомки, у которого намного больше всяких заслуг перед непреклонной родиной. Всю войну прошел, на серьезном заводе работает и с самим В.И. Кулебякиным близко общался. Фома Фомич Бечевкин отсутствовал так долго, что Мария Кузьминишна уже решила, что все – На всякий случай, чтобы потом не суетиться, собрала три кулечка с зубными щетками и прочим необходимым. А в Никитину, кроме сухариков, еще и засохший пряник положила. А сама села устала и принялась ждать неизбежного. Ждала она, ждала. Потом заняла у Просковья Никифоровны сахару, добавила в Никитину зелок и только вновь присела, как явился Фома с нехорошими словами на родных устах. «Суки! — сказал отец. — Дело шьют. Этот мерзавец Фикус им там показательную еблю устроил, а мне дело шьют, тыловые крысы!» «Так что же все-таки случилось? — в который раз за сегодняшний день спросила Мария Кузьменишна, пропустив все Фомкины украшательства мимо ушей. «Ах! кто их знает! — объяснил Фома Фомич и вдруг развеселился. «Ну, Фикус! Ну, цветочек! Ну, молодец!» Я бы им еще не то устроил. Так ничего и не понявшая Мария Кузьминишна переложила кулечки на подоконник и пошла готовить ужин. А на кухне уже суетился Заслонов и все чего-то спрашивал, спрашивал про Авдотьевну и совершенно ничего не хотел понимать, ни что больницы задавленными, скорбящими переполнены и некуда старушку класть, некуда, никакие лекарства, когда давать, ничего не понимал. В конец Такой вот веселенький денечек выдался. Эту ночь спали Бечевкины старшие чутко. На каждый коридорный скри просыпались, но слава богу пока вроде бы пронесло. Как это ни странно, вообще никаких последствий этот день не принес. Народу да, а им нет. Лишь только на большой перемене к Никите подошел какой-то прыщавый старшеклассник и потребовал фикусовую семечку а когда узнал, что больше нет, больно стукнул по шее и ушел. Тоже лысенко нашелся. А кроме этого ничего, ни повестки, ни ночного стука в дверь, совершенно ничего, вот это и называется счастье. Сам же Никита Фомич к происшедшему не только никак не относился, но даже вовсе и не помнил о нем ибо тот целебный дневной сон заботливо стер в его голове все это ужасное событие, словно никогда и не было этого скорбного дня. И только когда допустили его в полутемную комнату старушки Авдотьевны, осознал Никита Фомич, что случилось, наконец, и в его жизни нечто страшное и непоправимое. Он подошел к ее постели, почти неслышно тронул сухую, прохладную руку, И Авдотьевна, словно вернувшись из неземных дали, широко открыла глаза, выдохнула резкий надсадный звук, и Никита Фомич, приблизив руку к ее стиснутому подушкой лицу, вдруг заплакал и выбежал из печальной комнаты. Долго еще не мог он успокоиться, и Мария Кузьминишна гладила его горестную голову и убежденно говорила неправду. «Ну что ты, что ты, что ты, Никитушка?» Говорила она, ничего, Никитушка, поправится, Авдотьевна, поправится, вот увидишь, поправится, не надо. А он продолжал плакать и плакать. Как просто и ясно быть взрослым, когда грубевшие мысли и чувства без особых усилий вмещаются в слова. И становясь названиями жалость, радость, горе, счастье, беда, замещают чувства. А когда весь ты, словно лесной воздух, словно талая вода, как же нелегко тогда жить на белом свете среди собственной любви, ничего до конца не означающих слов, и бесконечного множества событий, переполняющих, и без того полного тебя, как это безвыходно и нелегко. Так что если в чью-нибудь дурную голову пришло бы спросить Никиту Фомича, о чем он плачет, то ничего бы он не ответил, А только еще горше заплакал бы, потому что в этом едином и единственном подступившем горлу чувстве было и одиночество, свое и ее, и их прощание, и их прощение, и светлое «до свидания», и боли, почему-то кажется радость, и самое страшное, собственное бессилие «не могу». А ведь еще полжизни назад смог бы... Одним движением, прикосновением, взглядом, желанием, бог знает чем, но словно оторванное стрекозиное крыло представить смог бы всего полкоротенькой жизни назад. И куда все это делось? Куда это все ушло? Отчего и почему? Даже понять невозможно. Да и было ли когда-нибудь, не приснилось ли, не сказок ли и книг, Не из воображения ли, и хотя душой знаешь, что нет, так все и было на самом деле, а в голове приснилось что ли, и полная невозможность. А добрая Мария кузьминишна и подумать не могла, что вовсе не из-за жалости к старушке плачет любимый ее, а потому гладила его по голове и говорила неутешительные, неутешающие слова, потому что на самом деле нету таких слов на земле. И еще одно, очевидное, потому неосознанное, томило Никиту Фомича своими привыкшими к правде глазами. Видел он, что расходятся они с Авдотьевной в разные стороны, что как-то почти незаметно миновали они, затерявшуюся среди будней развилку и по разным уже дорогам идут все дальше и дальше. А это и трудно, и больно, ведь оказывается, все это время шли они рядышком, да за руки держались. И знал Никита Фомич, что не достанет уже у него сил взять Авдотьевну с собой, а с ней хоть и хочется, да никак нельзя, иная у него дорога, а почему и зачем иная, тоже уже и не скажешь, а рука-то еще в руке. И время. Тик-так, тик-кап, тик-кап-кап. Так в слезах и уснул. И еще почти год жил он в таком... Словно на дорванном состоянии, хотя внешне это почти никак не проявлялось, очень от себя уставал. Словно ждал чего-то, ни на что уже не надеясь. Родители же его совсем наоборот ждали и надеялись, что ждут напрасно почти до самой середины лета. Жили они в томительном ожидании прихода к ним социалистической законности, и потому бесконечные эти дни ушли не оставив о себе никакой памяти, кроме тоже душевной усталости. Но все же прошло это время благополучно, потому что невидимый Малинков вроде бы особенно сильной тяги к насаждению справедливости не выказывал, и в конце концов, не выдержав собственной доброты, ушел в отставку. Этим летом, наконец, сбылась давнишняя мечта Бечевкина-старшего, но сбылась хотя и полностью, да вроде как бы не совсем, то ли из-за долгого предварительного мечтания, то ли потому что клев был плохой, то ли еще почему, но если раньше думалось ему «Вот порыбачу с сыном, а там хоть помирай», то по возвращении домой не было в нем никакого ощущения до конца исполненного долга. Вот если бы Мария Кузьминишна с ночевкой отпустила... До дня на два — вот тогда бы. А так хоть и вышли, из дому к первому трамваю, да только на истру попали, когда клев уже заканчивался. Два раза мелюзга какая-то тюкнула и как отрубила. Вечером же, после жаркого дня, клевало совсем вяло, и даже ерши брали осторожно, словно какая-нибудь плотва. Не рыбалка, а сплошное крушение надежд. Правда, день был хорош. Тут ничего не скажешь — Отличный выдался денек. Безветренный, безоблачный. Как с утра одно облачко на горизонте застыло, так и простояло до вечера. И жарище. В такую погоду, конечно, какая уж рыбалка. Вот если бы моросило, да ветерок бы с запада, да чтоб такая погода уже с недельку простояла, тогда да, тогда хоть на голый крючок. Но день, конечно, прекрасный, что и говорить, отменный, можно сказать, день. И покупались, и позагорали, и костерчик попалили, и картошку испекли. Вот с клевом только беда. Да, — взорвался Фома Фомич Бечевкин в своем неуемном стремлении к прекрасному, потерял ощущение объективной реальности. А ему бы взять, да и поучиться у сына своего. Вот ведь он. Рядом совсем, на солнышке, тело свое голубое городское прогревает, и хорошо ему, как кажется, никогда в жизни не было. И хорошо ему не только потому, что немножко уже оплавляться начал, и не потому, что сам костер делал, и не потому, что скоро клев должен начаться, а хорошо ему сразу из-за всего вместе. Из-за солнышка, из-за картошки печеной. Из-за того, что папа рядом лежит, и как хорошо, что нашлись они на этой многолюдной земле, и так хорошо нашлись, что не соседи какие-нибудь, а самые близкие люди, и лежат они тоже рядышком на солнышке. А ведь рядом мог бы лежать совершенно чужой, незнакомый дядька, и тогда ничего хорошего бы не было. Очень хорошо. Вот у кого нужно было бы товарищу Бичевкину, поучиться». Ну, а когда Никита Фомич своего первого в жизни ерша вытащил, чувства его вообще перестали как-нибудь называться, потому что слов таких человечество не выдумало и, судя по всему, никогда уже не выдумает. Можно только сказать, что Фома Фомич не перенес бы такого, а тут же на месте и скончался бы от счастья. А ведь поначалу совсем незаметно. Тюк-тюк, вроде бы задевает за что на дне, тихо так, тюк а потом вроде бы вовсе остановился поплавок, и р -р раз, и нет его, был и нет, вот какая поклевка, и большой какой на ладони с трудом помещается тит прямо, а не ерш, а громадный прямо ёршик ершунчик, ершище, ершина, ершушечка. Ну, а потом все, какая-то мелочь баловала. Даже за крючок зацепиться не могла. Конечно, таких больших рыб в реке... «Может, больше и нету. Один всего был такой. Откуда другим-то взяться?» «А мелюзгу ловить-то жалко. Пусть подрастет еще. Да и домой пора. Все равно всю рыбу не переловишь». Вернулись они уже затемно, осоловевшие от свежего воздуха и после ужина сразу же отвалились, так что Мария Кузьминишна еле успела сына сметаной намазать. «Это же надо за один день так сгореть! И куда только отец смотрел!» А отец уже смотрел сон в котором моросил мелкий обволакивающий дождичек, и от легкого, устоявшегося ветерка, мелкая репь по воде, именно такая, чтобы рыба не боялась, и поклевку, самую легкую было видно, и клюет, как из пушки, резко, с проволочкой, в заглот, и все лапти грамм по четыреста один к одному, и столько их, что класть уже некуда, все завалено, и ведра под ними уже не видно, и тут... Из туманного дождика на личном линкоре выплывает Василий Ильич Кулебякин, выходит на берег и говорит человеческим голосом. «Ты, Бичевкин по рыбалке прямо таки генерал-генералиссимус!» и снимает себя погоны, лепит их прямо на голые бечевкинские плечи, а погоны, словно огненные, аж больно спалил все же плечи, и чего толкаться, такой сон испортила. генерал, генерал, устал, вот и сплю поперек, а генералы отдельно спят, у них это... там сметаны не осталось... «Такой сон испортить! Я тебя тоже как-нибудь разбужу, Как увижу, что что-нибудь хорошее смотришь, Так и разбужу, Помени мое слово!» И уже насметанившись, Долго еще Бечевкин что-то бормотал, Ворочаясь сбоку бок, Но настоящий сон все никак не шел. А те смутные нематериальные видения, Которые все же проносились перед его мысленным взором, Были скучны и неинтересны. «Конечно!» Разве второй раз такой сон покажут? Да ни за что в жизни. Такой сон может всего один и есть на все прогрессивное человечество. Теперь хоть до смерти жди. Такой сон. С тем уснул. Как скоротечное время каникул. Кажется... Только что прозвенел последний звонок, вручили тебе неинтересную книжку с приятной надписью, погладили по головке и отпустили на заслуженную свободу, ведь только что, анхвать, и все кончилось. Пролетело, пронеслось, словно бы и не было ничего, а ведь если вдуматься, много чего успел сделать, прямо ого-го, как много, тут тебе и рыбалка и запретное купание в яме, которое получилось вместо Дворца Советов, и круговая лопта, и разрывные цепи, и книги, книги, всего не перечислишь, и совершенно непонятно, как это все могло поместиться во времени, которого, кажется, не было. Одно счастье, что в августе 31 день, а могло ведь быть не только 30, а даже 28, хотя уж такого бы, конечно, никто не допустил. Но хоть и тридцать один день, а и последний кончается, считанные, вольные часики осталось прожить, да и те уже в делах. Учебники обернуть, тетради надписать, да все это вранец запихать, а потом в ванну и «прощай, свобода». Утром Никита Фомич категорически отказался от цветов и лишь из жалости взял с собой Марию Кузьминишну, как-никак человек специально на полдня с работы отпросился, пусть посмотрит, как люди с волей расстаются, хотя ничего в этом нет такого интересного. «И цветы пусть сама несет, хотя дома с цветами намного красивее, а лишних нет. Но уж если без этого никак нельзя, то, пожалуйста, но только сама, он уже не первоклашка какой». Так они и пришли в школу. Первым независимый Никита Бичевкин, а на некотором отдалении, вроде бы чужая, Мария Кузьминишна с цветами и растерянной улыбкой. А как посмотрел Никита Фомич на перепуганных первоклашек, так сразу жалость к их неразумному страху переполнила его доброе сердце, и он подошел к одному из них и попытался утешить. «Да не бойся ты!» — сказал мудрый Никита Фомич. «Ничего там нет страшного. Учат, и все». И первоклассник, подняв круглые от ужаса глаза, прошептал «Да!» и заплакал тихо и безысходно. А ведь, наверное, ровесник. Никита Фомич даже плюнул с досады и пошел к своим делиться воспоминаниями о прожитом лете. А забытая всеми Мария Кузьминишна стояла в сторонке, И грустила по удаляющемуся сыну, и радовалась его самостоятельности, и не еще взрослости, и в мыслях этих не заметила, как сгинули все в темном храме науки, и осталась она с так и неврученными цветами, неудобно даже, хотя, конечно, ничего страшного. И пошла она домой, неся в руке красный благоуханный букет, и все думали, вот идет училка, у которой сегодня нет уроков. И почему-то так ей было радостно идти домой с цветами, словно со свидания. А и со свидания, кажется, так не ходила, это кто-то в каком-то фильме так ходил, но все равно хорошо. Чуть на работу не опоздала. И потянулись для Никиты Фомича дни, как таблица умножения. Наперед известно, что когда будет скучное время. Вот немножко погодя, когда народ втянется в процесс и поймет, что все равно всего не выучишь, тогда и времени свободного побольше будет, и игры повеселее пойдут, а сейчас же одна скукота». Поэтому Никита Фомич снова зачистил крадимчику, который, судя по всему, окончательно решил направить Никиту по правильному пути. «Это», — однажды сказал Семен Исакович голосом Христофора Колумба, «Удивительная книга. Герой нашего времени». «О Сталине?» — обреченно спросил Никита Фомич. «Нет», — со скрытой угрозой в голосе ответил родимчик. «Совсем наоборот». И Никита Фомич не без сомнения взял эту книжку, потому что было в ее названии что-то настораживающее, хотя вполне может быть, что и про войну это. А оказалось, что хотя там немного стреляют, но герой вовсе не герой и наше время вовсе не наше, но несмотря на это книга Никите Фомичу очень понравилась, хотя бог знает чем понравилось, может быть отдаленным созвучием имен с родительскими, может быть небольшими кровопролитиями, а может быть и еще чем-то, даже скорее всего чем-то еще, но чем именно никак он не мог придумать». Попытался он выяснить это у старушки Авдотьевны, но та еще не совсем оправилась после похорон вождя и, хотя ходила уже сносно, говорила мало и не совсем понятно. «Это Литиатуа», ответила она задумчиво. «Это тайна китушка». Как ни странно, эти, в общем-то, Ничего не объясняющие слова что-то объяснили Никите Фомичу, как-то успокоили его разум, уже привыкающий называть все своими, пусть и неправильными именами, и душа осталась вполне довольна таким ответом, потому что за время старушкиной болезни научился Никита Фомич понимать ее или питание не хуже, чем она когда-то понимала его. А тут слова — лишь предлог для понимания, и поэтому даже до того, как произносила она Какое-нибудь мягкое, растекающееся, расслаивающееся слово еще до этого знал уже Никита Фомич, что ей сейчас нужно. И напряженно льющиеся звуки слушал лишь для того, чтобы не обидеть, не дать понять всю страшную простоту ее нынешних желаний и поступков. Так было в начале ее болезни. Но и потом, когда стала она уже почти что до конца живой, понимание это не исчезло. Оно вовсе не удивляло Никиту Фомича, потому что и про маму с папой тоже почти все и всегда можно было наперед сказать, а с кошками и собаками по-другому, и вовсе ничего не получалось. Никита Фомич прислушивался к Авдотьевне и слышал удаляющуюся тишину, ее уходящий покой слышал и чувствовал, как из-за ни с чем несоизмеримой огромности их разделяющего все страшнее натягивается связующая их «Ниточка-веревочка, и все не рвется, и тянет, и звенит». Он ясно и обреченно понимал, как далеко и, наверное, навсегда ушла от него пожилая его подруга, и поэтому очень обрадовался, когда она немножко впала в детство. Случилось это перед самым Новым годом, когда по случаю внеочередного катара верхних дыхательных путей родители немного раньше срока подарили ему круглый год — из которого можно было сделать все что угодно, начиная с крейсера «Аврора» и кончая таким же театром теней. Как увидел Никита Фомича это великолепие, так сразу забыл про культурное развитие и начал творить. Первым он создал почему-то слона, который получился великолепно, хотя как бы несколько сдвинутым, но и на трех ногах стоял как влитой, если, конечно, не трогать и не дуть. Взял Никита Фомич этого слона и пошел к Авдотьевне, хвастаться. И тут старушка словно проснулась, попросила бумагу, ножницы, и прямо на ошеломленных Никитиных глазах сотворила ангела. «Совсем прямо как живого!» «Золотце бы!» — проговорила она мечтательно. «Сейчас», — сказал Никита Фомич, и побежал к себе, где под кроватью в коробке из-под неизвестно когда и кем купленных ботинок хранилось много воспоминаний о шоколаде. И до позднего вечера сидели они у стола и плодили эфирные создания, которые раз от разу получались все лучше и лучше. Целое стадо понаделали. А на следующий день, когда все золото кончилось, Авдотьевна не остановилась на достигнутом и принялась изводить вату, из которой получались птички, снежные бабы, клоунские рожи и прочие занятные вещи. Никита Фомич с открытым ртом смотрел на это сотворение сказочного мира и очень жалел, что раньше не разбудил это дремавшее в старушке умение. Так вот в народном творчестве прошли короткие декабрьские дни и наступил новый 1954 год. С его приходом Авдотьевна снова отдалилась от Никиты Фомича, а скорее он сам отдалился, потому что, не выдержав каникул, насморк и кашель на некоторое время совершенно исчезли, и двор снова засосал его в свою веселую пучину. Так что, когда вернулся Никита Фомич к родным и близким, Авдотьевна была уже далеко, почти на горизонте, и он никогда бы не дотянулся до нее, если бы она сама увидев его растерянность, уже из последних земных сил не подошла к нему и не взяла за все еще доверчивую руку. Но произошло это не сразу, а лишь весной, накануне Пасхи. До этого странное опасное чувство никак не покидало Никиту Фомича. Это было какое-то бесконечное мгновение раскрывания осторожных ладоней, несущих живую тихую птицу навстречу бездонному небу, И ничем не ограниченной свободе это был томительный, никак не кончающийся миг ее мгновенного ослепления, ворвавшимся светом, когда уже ничто не держит ее. И разворачивающееся крыло уже трогает такой вроде бы непрочный воздух, и она уже почти там, вне. Но тепло ее беззащитного тела еще обжигает руки, и боль прощания, и радость, и жалость к себе остающемуся. И, ну, скорее же, и мне нельзя. И нет конца этому времени, и самого времени нет вовсе, а есть только доброта, небо и утрата. Нет более одинокого чувства. Могла ли Авдотьевна не прийти к нему на помощь? Ведь это было только между ними, и только они, пусть и по-разному, знали, что происходит – Могла ли она оставить его одного? Ведь ни умные книги, ни шумные игры, ни тем более выполнение домашних заданий не нарушало этого томительного его состояния. Никита Фомич мог часами простаивать у окна, глядя, как медленно сереет невысокое московское небо, и думать как-то обо всем вместе, о папе, маме, Авдотьевне, бабушке, невезучем человеке быке и еще множество вещей, связанных между собой, только его маленькой жизнью, от которой уже никто его не избавит. «Ты случаем не заболел?» — спрашивала его тогда Мария Кузьминишна, и Никита Фомич только мотал в ответ головой, смотрел на нее огромными распахнутыми глазами и был послушен и ласков. Инкубационный период, — обреченно говорила себе Мария Кузьминишна, и даже подумать боялась, какая же за таким периодом может быть болезнь. Именно тут и подошла к нему старушка Авдотьевна, взяла за удивительно живую руку и вывела на затихающий проспект, в горький весенний воздух, и шли они молча, ничего не говоря, и ни о чем не спрашивая, и не спешили никуда, и не обосочилось звездами, и пустые подворотни хранили их неспешные шаги. И, наконец, все вокруг них кончилось, и впереди сквозь бережную пергаментную руку Засветилось легкое, согнутое осторожным движением пламя и другое еще, и немолодое пение почти не нарушало вечной тишины его породившей. Тут Никита, словно испугавшись чего-то, вздрогнул и остановился. а вдотивно посмотрела на него и поняла, что дальше нельзя, дальше ему уже невозможно, и сама остановилась, выпустив его внезапно напрягшуюся руку. И стояли они так пока не уплыли, не исчезли огни, желтоватые плоские лица, пока густо и больно не задрожал воздух и высокие голоса не увели эту боль в высокую тишину вечного неба. Тогда Авдотьевна перекрестилась и положила легкую руку на теплые Никитины вихры. И он словно очнулся, вздохнул и вдруг как-то всем телом, всем существом своим почувствовал Какой же он все-таки живой! И даже засмеялся этому осязаемому чувству. — Пойдем домой, Никитушка, — сказала Авдотьевна. — Поздно уже. — Ага, — ответил Никита Фомич, продолжая улыбаться. Пошли — Пошли! И поскакал впереди. И шла за ним уже совершенно свободная Авдотьевна. И желтые фонари сближали и разъединяли их тени, и... настойный на липовых почках воздух Был прохладен и целебно горек. Кто может сказать, что произошло с Никитой Фомичом в эту весеннюю ночь? Авдотьевна? Но ведь, беря Никиту за руку, не ожидала она никакого там исцеления и избавления. Не дай ему Бог такого исцеления. И никакой тяжести не хотела снять с его души, потому что не тяжесть это вовсе. Да и вообще не ждала она ничего называемого, и потому именно так все оно и произошло. Но Никите Фомичу и в голову не могло прийти прилаживать к себе различные слова, ибо знал он уже, что стоит назвать что-нибудь словом, как это названное будто каменеет, чем точнее название, тем сильнее каменеет и словно не живет больше, да и зачем ему жить, если вместо этого чувства, настроения, Бог весь чего, если вместо этого есть слово, которое можно писать, говорить, показывать другим». Да к тому же почти ничего и не изменилось, а скорее наоборот, встала на свои прежние места и в школе, и во дворе, и дома. А что с так тоже все почти по-прежнему, ни лучше и ни хуже. Даже не ближе они стали, а если с ними что и случилось, так самая малость, времена их разделились и все. Всему свое время».